36. Зло, происходящее от обмана веры. 1. Грехи, заставляя человека временами совершать дела, противные его духовной природе, противные любви, задерживают его рождение к новой истинной жизни. 2. Соблазны вводят человека в греховную жизнь, оправдывая грехи, Так что человек уже совершает не отдельные греховные поступки, а живет животной жизнью, не видя противоречия этой жизни жизнью истинной. 3. Такое положение человека возможно только при извращении истины, совершающемся обманом веры. Только человек с извращенным обманов веры разумом может не видеть лжи соблазнов. 4. И потому обман веры есть основа всех грехов и бедствий человека. 5. Обман веры – суть то, что в Евангелии названо хулой на Святого Духа, и про которую сказано, что это действие не может проститься, то есть что никогда ни в какой жизни не может не быть губительна.